Глава 19. Летиция. Мы застыли, рассматривая друг друга. Здесь, в сумрачном, подсвеченном слабыми огоньками павильоне, все сделалось другим, не таким, как утром. Ожидая начала лекции, мы раскладывали учебники, перепроверяли домашние задания и разговаривали в основном о том, какую сложную задачу подкинул мэтр Атсе, предложив рассчитать количество сил, нужных на воззвание и упокоение оборотней через два дня после смерти. Или о том, что на следующей неделе мэтр Ригас обещал включить в расписание практикумы по всем дисциплинам. И я признавалась, что пока не готова но к носу общаться с настоящими, живыми, ну то есть мертвыми, свидетелями. Мы не оставались наедине. В аудитории всегда находился кто-то, готовый включиться в беседу. А большую часть времени болтать было некогда. Отвлечешься на минутку и упустишь важную информацию. В столовой тоже не до болтовни, рот занят. Сейчас же мы пусть и стояли в центре толпы, но темнота будто отделяла нас ото всех, укрывала. На вечеринке каждый решал, что он выбирает, веселиться вместе со всеми, общаться, пить вино или удалиться от посторонних глаз в тихое место и остаться один на один с другом или подружкой. — Хочешь потанцевать? — спросил Низ. Рядом с эльфом, наигрывающим на лютне быструю мелодию, собралась компания разгоряченных студентов. Танцевать умели не многие, но это их не смущало. Они топали и подпрыгивали, размахивали руками и приседали, а то, обняв друг друга за плечи, вставали в круг. Расходились и сходились так тесно, что рисковали задавить несчастного музыканта. В таком мгновения лютня жалобно тренькала, будто умоляя выпустить ее на свободу. Я с трудом представляла себя среди этого безудержного веселья и опасливо покачала головой. Только бы Низ не стал уговаривать. Он и не стал, наклонился и заговорщически прошептал. «Я где-то здесь видел твои любимые сахарные рогалики. Поищем?» Импровизированный стол с закусками, на самом деле несколько матов, положенных друг на друга и застеленных клеенкой. К нашему приходу уже опустошили. Нис раздобыл сиротливо лежащий пончик, но и тот при ближайшем рассмотрении оказался надкусан с одного бока. Хочешь, прогуляемся в центр города? – спросил Нис. Он смущенно вернул пончик обратно на стол, где тот долго не залежался, и его сцепил и тут же уничтожил орк в желтой мантии. Перекусим в спокойной обстановке. Да я не голодна. Не хочу, чтобы Ларнис тратил на меня деньги. Они ему и самому пригодятся. К тому же я боялась, что при ярком свете лампад мы потеряем нить разговора, смутимся и станем молча жевать пироги, глядя в тарелки. «Здесь не так уж и плохо», — улыбнулась я. «Согласен». «Наверное, со стороны мы смотрелись странно», «Разгуливаем по павильону, но не примыкаем ни к одной компании. В одном углу продолжали танцевать, в другом играли фанты, и то и дело слышались взрывы смеха. Мы подошли в тот момент, когда на широкие плечи Рума взгромоздился незнакомый гоблин в синей мантии, и оборотень, жав челюсти, удерживал его под общий счет. «Один, два, три!» «Пойдемте играть с нами!» – позвала Руби. Рум проспорил, что удержит свальгра на своих плечах целую минуту. В этот момент хохочущий свальгр кулем рухнул на пол. «Проклятие!» – взревел Рум. Низ покачал головой. «Рум неисправим!» «Мы нигде не задерживались. Здоровались, перекидывались парой слов и отправлялись в освоясе. На самом деле нам никто был не нужен, кроме нас самих». Только один раз я едва сумела оттащить Ларниса от компашки магов-боевиков, которые забавлялись тем, что на скорость опустошали бутылки вина. Низ всерьез собирался вмешаться. Еле отговорила. Низ, они вырвались из-под родительского контроля не для того, чтобы слушать советы таких же зеленых студентов. Ну их, пусть развлекаются. Ага. А главное, не придется утром снова тащиться в павильон, Потому что до общаги они в таком виде точно не дойдут и останутся ночевать прямо здесь. Хмуро согласился мой ответственный друг. Вот видишь, одни плюсы. Улыбнулась я. В конце концов мы уселись на маты в дальнем углу павильона. Мы молчали. Низ задумчиво гладил тыльную сторону моей ладони. В сумерках было сложно различить выражение его лица, но я заметила, что в течение вечера Ларни с время от времени уходил в себя, и его одолевали грустные мысли. Нелегко веселиться, когда вся жизнь, которую ты помнишь, это три недели, проведенные в академии. «Все хорошо?» – прошептала я. «Да-да», – поспешно ответил он. Зажмурился, мотнул головой. «Нет, не все. Но ты решишь, что я сошел с ума?» «Расскажи, что бы там не было. Наверняка все не так серьезно, как тебе кажется». И Ларнис рассказал о странной лавке, где продают кровь, о том, как у него разыгрался аппетит, и о том, как он штудировал старые книги в поисках хоть какой-нибудь информации о вампирах. «Низ!» Я шутливо затрясла его за плечи. «Но ты даешь!» «Надумал на пустом месте!» «Я знаю многих людей, которым запах мясной лавки очень нравится. Мой дядька всегда говорил, что готов цепиться зубами в свежий стейк, Он так их и ест, лишь слегка прожаренными. А если учесть, как нас кормят в столовке, неудивительно, что ты был бы рад зажевать и корову целиком. Нис недоверчиво смотрел на меня, но выглядел уже не таким напряженным. И потом, у вампиров должны быть острые клыки. У тебя они есть? Ларнис, удивленно, будто только сейчас, вспомнив такую важную деталь, потрогал кончиком указательного пальца свой совершенно обычный, небольшой человеческий клык. «О, Лети! Спасибо!» «Мне-то за что, глупый?» Я рассмеялась и, откинув волосы на одну сторону, шутливо подставила Нису обнаженную шею. «Хочешь укусить?» Ларнис наклонился и застыл. Шумно втянул воздух. Я ощутила щекочущее дыхание, а следом за этим его теплые губы прижались к бьющейся венке на моей шее. — Я хочу поцеловать тебя, Летиция, — прошептал он. — А я? Я выкинула из головы все благовоспитанные голоса, что разуделись, как пчелиный улей. Голос моей тетки. Я всегда знала, что эта девица пойдет по наклонной. Голоса моих сестер. «Стоит только раз поддаться на уговоры мужчины, и все, ты пропала!» Я заставила их замолчать. Обняла Ларниса и позволила себя поцеловать. Все, что происходит в полутьме студенческой вечеринки, остается на вечеринке. Завтра утром мы придем в светлые учебные корпуса и снова превратимся в сокурсников и друзей. Завтра. А сегодня и сейчас я хочу отдаваться его смелым, теплым поцелуям, Его рукам, которые гладят мои плечи, ласкают волосы. Мы прерывались ненадолго, а после снова тянулись друг к другу. Больше не нужны были слова. Мы говорили на языке нежности, улавливая малейшее движение, то, как сдрагивают ресницы, как замирает дыхание, как ищут и соединяются на ощупь, Наши пальцы. Вот низ остановился, но продолжал держать моё лицо в ладонях, поглаживая большими пальцами мои скулы, чмокнув в кончик носа. — Ты не пожалеешь завтра? — Нет, никогда. — Летти, ты разрешишь назвать тебя своей девушкой? — Да! Я почти выкрикнула это и тут же, засмущавшись, добавила чуть слышно. — Да, конечно.